Дикие люди из диких степей. Папа римский Пий XI скончался 10 февраля 1939 года. 2 марта на престол святого Петра вступил недавний статсекретарь кардинал Пачелли. Он принял имя Пия XII. Пачелли служил папским нунцием в Германии, с 1916 по 1929 год и считался откровенным германофилом. Он руководил делегацией Ватикана на переговорах о заключении конкордата с нацистской Германией. Через два дня после избрания новый папа принял германского посла при Ватикане. Просил передать рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру глубокую признательность и самые искренние пожелания счастья немецкому народу, Папа отправил Гитлеру собственноручно написанное им по-немецки теплое письмо с благословениями и пожеланием добиться взаимопонимания. Чтобы сделать приятное немецким властям, папа попросил выходящую в Ватикане газету «Оссерваторий Романа» прекратить критику нацистской Германии. В Берлине были довольны переменами в Ватикане. Мир раскололся на поклонников нацистов и их врагов. Папа Пий XII искусно избегал необходимости занимать определенную позицию. Глава Римско-католической церкви наотрез отказался оценивать происходящее, несмотря на то, что в Европе уже полыхала война. «Мы не позволим мирским соображениям повлиять на нас». Американский президент Франклин Делана Рузвельт попытался повлиять на Ватикан. Рузвельт тщетно убеждал папу не только не оказывать моральной поддержки нацистской Германии, но и осудить ее агрессивную и преступную политику. Демократические страны были неприятно удивлены рождественским посланием папы в 1942 году. Из уст папы Пия XII прозвучали такие слова «Вы, осененные крестом добровольцы, поднимайте знамя морального и христианского возрождения, объявляйте войну», отрекшемуся от Бога миру мрака. Это было воспринято как благословение добровольческим частям СС, которые сражались на Восточном фронте против Красной армии. Ватикан намеревался отправить на оккупированную вермахтом Украину своих священников с миссионерским заданием. Но Восточное министерство Альфреда Розенберга воспротивилось. Окупантам не нужны были свидетели. Пап Римский утвердил руководство Униятской церкви. Святейший отец назначает преподобного отца Климентия Шептицкого апостольским экзархом, апостольским администратором. Святейший отец назначает преосвященного Иосифа Слепого, архиепископа титулярного сирийского и помощника с правом наследия украинского митрополита Андрея Шептицкого апостольским экзархом, апостольским администратором. Святейший Отец назначает Преосвященного Митрополита Архиепископа Львовского Андрея Шептицкого делегатом апостольского престола над вышеупомянутыми апостольскими экзархами. Поэтому они должны обращаться по важнейшим вопросам к нему и получать указания, касающиеся общих вопросов работы. Связь с Ватиканом, однозначно воспринималось советской властью как свидетельство враждебной деятельности. После возвращения Красной Армии работа на церковном направлении началась со сбора фактов сотрудничества священников-униатов с немцами. 30 ноября 1944 года начальник управления НКГБ Драгобыческой области полковник госбезопасности Владимир Федорович Май Струк доложил начальнику Третьего управления республиканского наркомата подполковнику Павлу Николаевичу Медведеву. С первых же дней оккупации духовенство было привлечено немцами для проведения мероприятий, направленных против советской власти. Так, например, отдельные священники были выделены в состав комиссии по расследованию так называемых зверств большевиков, выступали на организованных немцами митингах, в честь освобождения Украины от московских оккупантов, принимали участие в сборе продовольствия для немецкой армии. В июле 1941 года в Драгобыче немцы создали комиссию для расследования так называемых «зверств большевиков». В этой комиссии принимали активное участие священники – При раскопках могил священники выступали перед населением с клеветой на советское правительство и органы НКВД, выражая при этом благодарность немецким войскам за освобождение Украины. В городе Стрий установлен и взят на учет священник греко-католической церкви Лещинский Николай Константинович, жена которого является родственницей Степана Бандеры в период немецкой оккупации, Лещинский проводил активную контрреволюционную деятельность, являлся одним из организаторов антисоветских манифестаций. Упоминание имени Бандеры заинтересовало высокое начальство. Напротив фамилии Лещинского появилась пометка «Уделить особое внимание его разработке». Управление, которым руководил Павел Медведев, ведало агентурно-оперативной работой среди духовенства. Образование Медведев не получил. Работал слесарем-кочегаром, кладовщиком пивоваренного завода. В мае 1930 года его приняли на работу в полномочное представительство ОГПУ Нижегородского края. В мае 1938 года лейтенанта госбезопасности Медведева перевели в Киев. Начальник Львовского управления НКГБ Александр Иванович Воронин Свой доклад о поведении униатской церкви при немцах адресовал непосредственно Союзному наркому госбезопасности Меркулову. В городе Каменка-Буска немецким офицером был созван митинг по вопросу поражения немецкой армии под Сталинградом. На митинге священник Игнатий Михайлович Цигельский заявил «С востока идут на нас из диких степей дикие люди, они нас съедят». Выступая в 1943 году на митинге, организованном немцами в связи с мобилизацией украинской молодежи в немецкую армию, Цигельский говорил «По просьбе украинского народа Гитлер разрешил создать 14-ю украинскую дивизию Галичина. Большевики наступают, помогите немцам, так как они охраняют и защищают украинский народ». Священник Униадской церкви в селе Трудовача Краснянского района Львовской области – Петр Николаевич Пересыпкин, в первые дни немецкой оккупации заявил. «Наконец-то мы дождались, когда нас освободили от большевиков. Великая армия, что пришла с Запада, до конца разгромит евреев-большевиков и красных катов. Мы с вами должны уничтожить коммунистов и евреев, которые остались у нас, чтобы не заражались наши дети от них. Теперь у нас будет самостоятельная Украина, и мы будем устраивать жизнь по-своему». Убитых боевиков Пересыпкин с почетом хоронил за церковной оградой. На могилах написали «Погибли от большевистско-польских катов». Священник униатской церкви в селе Ферлиевка Краснянского района Львовской области Иван Павлович Кулицкий написал на здании церкви «Слава Бандере!» 6 декабря 1944 года Боевики убили семерых советских активистов. Священник должен был во время похорон прочитать проповедь, но отказался, заявил секретарю райкома партии. «Вы их в церковь не несите, служить не буду». «Для осуществления основной задачи, заключающейся в подготовке удара по Униадской церкви, доложил начальник Львовского управления НКГБ Воронин, считаем необходимым приступить к аресту духовенства, связанного с подпольем ОУН и УПА, а также проявившего себя в период оккупации как активные немецкие пособники.